Глава 52. Портрет обугленной розы. Старинная дверь распахнулась, и они оказались в комнате Николая Бережного. «Заходи, Фима, не бойся». «Неужели сто лет?» Мне тоже не верилось. Дайнека огляделась. Вот здесь все его работы. В России почти ничего не сохранилось. Только одна картина выставлена в третьяковке. Называется «Венецианские видения», но я никогда ее не видела. Дайнека остановилась посреди комнаты и оглянулась на Фиму. «Посмотрю? «Знаешь, у меня руки трясутся». «Я тоже волнуюсь», — ответила Фима. Дайнека аккуратно сняла ткань, которая укрывала картину. Стараясь не трясти ее, передала Фима, и та сложила ветхие лохмотья в углу комнаты. Осторожно, опасаясь повредить, Дайнека выдвинула первую с краю картину. Она оказалась не слишком большой. Ее можно было рассматривать, удерживая перед собой в вытянутых руках. Покрытое масляными красками полотно хорошо сохранилось, и только в некоторых местах Небрежной паутинкой разбежались по поверхности мелкие трещинки. Глядя на картину, Дайнека узнавала главную набережную Венеции. Она была многолюдна и залита солнечным светом. Под белоснежными кружевными зонтиками прогуливались дамы с кавалерами. Собака непонятной породы, мальчик, рисующий красками. Неожиданно для себя она заметила, что улыбается. Чувствовалось, что для художника это было счастливое время. 1899-й услышала она голос Фимы. Здесь на обороте указана дата. Он только что приехал в Венецию. Это одна из первых его работ. Дайнека поставила картину к стене, отошла подальше и внимательно посмотрела на нее еще раз. Потом потянула на себя следующую картину. Она оказалась слишком большой. Без помощи Фимы было не обойтись. Фима, подожди, я сейчас. Обернувшись, Дайнека увидела, что та стоит у портрета. Она подошла и остановилась рядом. Николай Бережной. А это кто? спросила Фима, указывая на второй портрет. Баронесса Эйнауди. Ясно. Фима грустно кивнула и отвернулась. Очень бережно они вытащили на свет огромную картину и поставили её к стене рядом с первым. Отступив на несколько шагов, молча разглядывали её. Пёстрая лодка, привязанная к причалу, фигурки грузчиков, перетаскивающих корзины куда-то вглубь тёмного проёма открытой двери. Стена, по-венециански обшарпанная. Рядом с дверью открытое окно, а в нём улыбающееся лицо усталые итальянки. Навалившись к груди на подоконник, она смотрит на мальч, лет восьми, который сидит на десятом мостике, свесив ноги в воду канала. Дайне колодну. Эту сцену можно увидеть в Венеции и сейчас. Те же лодки и корзины те же. Она подошла ближе, посмотрела на заднюю поверхность холста и прочитала: 1899 год. Какие весёлые лица. Здесь он был счастлив. Фима улыбайся, раздавала картину. Давай посмотрим ещё. Вот эти. Дайнек прошла в другой угол и без труда вытащила небольшое полотно. Спортыка. На неё глядели старчески, следящиеся глаза, лицо в глубоких морщинах, длинный нос. Накоклевшийся старик в чёрной одежке был похож на унылую ворону. 901 год. Прошла Фима. "Вижу", задумчиво отозвалась Дайнека. "А это портрет цветка?" Дайнек собиралась поправить подругу, сказать, что это на тюрьму. но, взглянув на крошечное полотно в руках Фимы, поняла, что-то выразилось предельно точно. Это был именно портрет. Портрет цветка с характером и судьбой. На прямом степле с шипами засохшая темно-красная роза казалась печально склоненной головкой прекрасной дамой. И эта картина тоже о ней. О ком? Вместо ответа Дайнека перевела взгляд на изображение Екатерины Эйнауди. На полу вдоль стен выстроились картины. Глаза у Дайнеки сделались совсем больными. Фима. Ну как же не выставить все это? Посмотри. Я должна. Должна сделать все для того, чтобы показать эти картины людям. Я пойду. Прости. Мне нужно идти. Фима быстро вышла из комнаты. Ее шаги удалялись и, наконец, затихли в конце коридора. Не заходя в номер, Фима ушла. Дайнека подошла к столу, на котором находились коробки с красками. Она задержала взгляд на портрете Николая Бережного. Ей казалось, что теперь она видит старого знакомого. Посадка головы, крепкая шея, могучий торт. Даже черты лица определенно кого-то напоминали. Под портретом стояла небольшая, украшенная чеканкой шкатулка. В прошлый раз она так и не заглянула в нее. Дайнека открыла ее. Там лежало одно нераспечатанное письмо, адресованное Николаю Бережному. Не мешкая, Дайнека вскрыла его. 1901 год. Декабря 12. Венеция. Милый Николай Михайлович, умоляю вас отнестись к этому письму. С большим вниманием, нежели к тем, на которые я так и не получила ответа. Как вы помните, я писала об одном опасном господине, которого опекал мой муж. Так вот, мои опасения на сей счет оправдались. Максимилиан Вильчевский. Вряд ли это его настоящее имя. Выехал в Москву. Остерегайтесь его, Николай Михайлович. Это ужасный человек. Теперь у меня есть все основания предполагать, что он задумал убить вас. Я знаю, мой муж щедро оплатил вашу смерть. В ближайшие дни Вильческий будет в Москве и, по моему разумению, сразу же явится к вам. Перед его отъездом из моего кабинета похитили ваш рисунок. Тот самый, на котором я и моя бедная миссия. Думаю, что Вильческий отрекомендуется моим другом и в подтверждение тому предъявит этот рисунок. Не верьте ни единому его слову. Берегите себя. Помните, что в вас нуждается наш сын. Вечно ваша Екатерина Э. Дайнека подняла глаза на портрет Бережнова. И все-таки это случилось. Неужели убит? Она свернула письмо и положила его в конверт. Какая печальная история. Это письмо осталось непрочтенным более ста лет. Баронесса не успела отослать его. Она умерла. В который раз Дайнеку охватила тоска. Горькое слово никогда полоснуло ее по сердцу и отозвалось собственной недавней болью. Зазвонил телефон. Здравствуйте, синьорина Дайнека. Это командант Монтани. Нам необходимо увидеться. Вы свободны? Да. Тогда я выезжаю. Ждите меня в конторе, братья. Деле пеццы.